Явление шестое. Те же без Кулигина. Кабанов. Батюшки, она ведь это... Хочет бежать. Кабанова удерживает его за руку. Маменька, пустите, смерть моя. Я ее вытащу, а то так и сам. Что мне без нее? Кабанова. Не пущу и не думай. Из-за нее до себя губить. Стоит ли она того? Мало нам она сраму-то сделала, еще что затеяла. Кабанов. Пустите. Кабанова. Без тебя есть кому. Прокляну, коли пойдешь. Кабанов падает на колени. «Хоть взглянуть-то мне на нее!» Кабанова. вытащит взглянешь!» Кабанов встает к народу. «Что, голубчики, не видать ли чего?» Первый. «Темно, внизу-то не видать ничего. Шум за сценой». Второй. «Словно кричать что-то, да ничего не разберешь». Первый. «Да это Кулигина голос!» Второй. «Вон, с фонарем по берегу ходят». Первый. «Сюда идут, вон и ее несут». Несколько народу возвращается. Один из возвратившихся. «Молодец, Кулигин! Тут близехонько, в муточке у берега. С огнем-то оно в воду далеко видно. Он платье увидал и вытащил ее». Кабанов. «Жива?» Другой. «Где уж жива? Высоко бросилась-то. Тут обрыв, да должно быть, на якорь попала. Ушиблась бедная. А точно, ребята, как живая. Только на виске маленькая ранка и одна только как есть капелька крови». Кабанов бросается бежать. Навстречу ему Кулигин с народом несут Катерину.